Глава 8 Прошлый вечер вселил в меня надежду. Да, у Магнуса тяжёлый характер, но хотя бы имелись сердце и совесть. Во всяком случае, он человек. Возможно, работа здесь будет не столь ужасной, как мне казалось поначалу. Полная сил, я вышла из комнаты и обнаружила внизу лестницы Эммо. «О, слава Иисусу!» Женщина постучала по перилам, оглянувшись через плечо. Словно нас могли застать вместе. «Знаю, у тебя полно других дел. Но эта комната находится в критическом состоянии». Я прикусил щеку изнутри в попытке воздержаться от комментариев. Для обитателей дома, наводненного воплощениями, каждая комната будет находиться в критическом состоянии. Однако ничего другого мне не оставалось. «Показывайте дорогу», — сдалась я. Эмма радостно улыбнулась. «Она здесь, недалеко». Девушка указала в конец коридора, но пошла рядом со мной. «Ну, как обустроилась?» «Честно говоря, хорошо». «Правда? Даже не нарушила ни одного из уйма правил?» Ха — рассмеялась Эмма. «На мой взгляд, правила были скорее скучными, чем смешными. Но я улыбнулась, чтобы она не чувствовала себя в этом мнении одинокой. Они полная ерунда. Пустая трата времени, я считаю». Она взяла меня под локоть, и я поджала губы, борясь с желанием отстраниться. «Единственное правило, которое тебе нужно знать, Магнус совсем выжил из ума, и его следует избегать при любой возможности». «Он немного странный», — сказала я, пожав плечами. «Он сумасшедший, как и его папаша», — подтвердила Эмма. «Пегги, говорит, это проклятие делает его таким, но у меня...» «Точно поедет крыша, если я попытаюсь это выяснить, находясь в его обществе». Мы прошли по ковру, которого я могла поклясться, вчера в коридоре не лежала, обходя стоявший на нём маленький столик, которого однозначно там не было. Одной тяги к перестановкам, конечно, недостаточно, чтобы называть кого-то сумасшедшим, однако всё это явно немного странно. «Как по мне, есть всего два правила», — продолжала Эмма. «Держись подальше от Магнуса и не выходи по ночам». Насчёт второго я согласна. Второе — самое важное. В эту секунду она оступилась. Я покосилась на неё. Её брови сдвинулись на переносице, образовав глубокие морщины. На глаза навернулись слёзы. В этом доме пропадают люди, если не соблюдают осторожность. Пропадают в одиночестве». Слова, будто лёгкий шёпот, коснулись моего уха, и я резко остановилась. «Что? Пропадают», — повторила Эмма. «Исчезают?» «Нет, я имела в виду...» «Ты в одиночестве». Холодок пробежал по моим и без того уже заледеневшим конечностям. Слова привлекли мой взгляд к чулану, возле которого мы остановились. Амулет пульсировал, словно изнывающее сердце. «У меня от этого дома мурашки по коже», — проговорила Эмма, подгоняя меня вперёд. Она привела меня в одну из комнат, которую я уже видела во время осмотра дома. Пустую, если не считать огромного количества сажи. «Вот оно», — Эмма указала рукой на камин. В эту минуту Том чистил его жёсткой щёткой. «То, что отравляет мне жизнь». «Грязный камин?» — удивилась я. Плечи Тома затряслись от смеха. «Ты не понимаешь», — возразила Эмма. «Он всё время грязный, а когда грязный — дымит. И нам приходится чистить его, зная, что он в любую минуту снова испачкается». «В этой комнате ничего нет. Зачем же нужно разжигать очаг?» «Все очаги должны постоянно гореть, иначе в доме ужасно холодно». Уже при входе в комнату я ощутила характерное присутствие воплощения, но всё равно приблизилась к нему». Мой амулет не реагировал на него пульсацией а значит оно не представляло большой угрозы в лучшем случае мелкое неудобство я опустилась на колени перед грязным камином том отклонился назад давая мне пространство я никогда раньше не заглядывала внутрь очага по правде сказать не почувствуя я присутствие с глаза можно было бы решить что всё в порядке это происходит непредсказуемо поделился том почесав одну из бакенбард. Измазанные сажей руки оставили чёрный след на скуле. Иногда во время внезапного грохота в доме, а иногда камин взрывается сам по себе. Ни тряски, ни звука, ни предупреждения. Единственный верный способ не покрыться сажей с ног до головы — почистить его, как только закончится извержение, но... Тут он оглянулся на Эмму и ободряюще ей улыбнулся. «Нас в доме осталось не так много, поэтому сделать это не всегда возможно». «Не так много», — повторила Эмма, с такой силой засунув руки в карманы своего фартука, что чуть не оторвала их. «Тут только мы с тобой, Пегги Дандромеда, если она останется». «Бедняга Эдвард пропал». «Он ушел», — поправил ее Том с усталым вздохом. «Все лошади на месте, вещей он не собирал». И ты всерьез полагаешь, что немощный старик отправится один в пустыню? Он пропал, как и все остальные. «И куда они делись?» — спросила я. «Том считает, что они ушли, потому что больше не могли здесь находиться», — фыркнула Эмма. Тот, вскинув брови, посмотрел на нее. «Лучше уж так, чем думать, будто их где-то удерживают и освободят, лишь когда проклятие будет разрушено, как в какой-нибудь глупой сказке». «Тогда давай спросим у Андромеды, что она по этому поводу думает». Они оба в ожидании уставились на меня. В эту секунду мне захотелось самой забраться в камин и исчезнуть. Тем не менее, я спокойно ответила. «Я разберусь с этим». «Вот видишь, дом поднялся и поцеловал Эмму, оставив на ее лице грязные отпечатки там, где руками коснулся ее щек. Не стоит так сильно переживать». «Позволь профессионалу обо всём позаботиться». Эмма пробормотала что-то невнятное. Я не разобрала слов, потому что из очага вырвалось облако чёрной пыли. Оно расползалось вокруг невидимого барьера, созданного моим амулетом, и обволакивало меня тьмой. Я наблюдала за тем, как пыль скользит по поверхности моего щита и ухмылялась. Наверное, такая реакция на воплощение казалась крайне неуместной но я ничего не могла с собой поделать. Иногда простые радости — это всё, что у нас есть». Где-то в толще пыли Эмма вскрикнула в отчаянии, а потом они с Томом зашлись в кашле. Я дождалась, пока чёрное облако уляжется, и вышла в коридор, где они изо всех сил пытались оттереть лица грязной одеждой. Амулет здесь потребуется простой, но меня, честно говоря, больше интересовал чулан — который мы проходили по пути сюда. Так что я захлопнула дверь и сказала, «Советую вам некоторое время держаться от этой комнаты подальше, пока будем обходиться без дополнительного тепла». «Пэгги это не понравится», — заметила Эмма. «Что ж, она всегда может стать депторой и очистить ее сама». Эмма с Томом переглянулись. Их слегка потрясенные лица расплылись в улыбке. «Я же говорил тебе, что она та самая» сказал Том, обняв Эмму за плечи. «Ну ладно, довольно бахвалится», проворчала Эмма, при этом улыбаясь. «Идём. От этой сажи у меня щиплет глаза». И они зашагали прочь по коридору, в сторону, как я предположила, своих комнат. Дождавшись, пока они завернут за угол, я подошла к чулану, оглядела запертую дверь и прислушалась. «Вот она. Дыхание, похожее на шёпот, доносилось из-за двери. Я открыла её. Внутри меня ждала паутина. Не просто несколько сеточек тут и там. Весь чулан был завешен свежей паутиной, которая тянулась от стены к стене, от потолка к полке, от полки к метле. Ползавшие по ней пауки занимались своим делом, как ни в чём не бывало. Здесь были пауки всех мастей. С длинными тонкими ножками крохотного размера, меньше моих обкусанных ногтей, с красными спинками, коричневые и пушистые. Некоторые даже бледно светились в темноте. Стоило мне заглянуть в дверной проём, как пауки с паутиной отпрянули назад от невидимой защитной сферы, созданной моим амулетом. Некоторые из них остались на месте. Одного я сняла со своего лица и откинула в сторону. Этим чуланом пользовались настолько редко, что настоящие пауки смешались с воплощением. Осторожно ступая, я вошла внутрь плотного сплетения паутины. Заметить настоящую не составляло труда, поскольку её не пугал мой амулет, и я с лёгкостью убирала её с пути, пока не оказалась в центре чулана. Тут в паутине впереди меня раздался шорох, будто кто-то выдохнул и прошипел. «В одиночестве». Я на миг задержала дыхание, прислушавшись. До меня донёсся глухой стук. Я резко подняла голову и увидела, как по поверхности моего щита над головой ползёт огромный паук. Но слышала я отнюдь не его. «В одиночестве», — повторила нечто, на этот раз уже совсем близко. «Пауки. Воплощение». «Дом же» не мог говорить со мной. И всё же это слово настолько встревожило меня, что я достала паяльную ручку. «Ты всегда будешь в одиночестве». Я замерла, не успев зажечь её. Оно никак не могло читать мои мысли. Воплощение на это не способное. Нет, оно всего-навсего выпускало общий страх. Большинство тех, кто заходил в этот чулан, Наверняка имели от наш тебя никто не любит. Это неправда, возразила я, мгновенно почувствовав себя глупо. Бог любит меня. Никто, проговорила нечто. Я полезла в сумку за серебряным диском, бормоча себе под нос: "Дурацкое воплощение, тебя никто не любит. Ты уже это говорила. Он тебя не любит." Я замерла, прежде чем выжечь первый штрих. «Кто он?» Я ждала. Не знаю, почему я не приступила к работе в наступившей тишине, но голос затих, а мне не хотелось пропустить ни единого слова. Дыхание колыхало паутину, которая, о боже, пока я не видела, поглотила уже большую часть моего щита и теперь находилась прямо напротив моего лица. Большой... Светящийся белым паук, в чьем прозрачном тельце виднелись внутренности, тянул ко мне одну из своих восьми тонких лапок. Ее кончик едва доставал мне до носа. «Он никогда тебя не полюбит», — сказал он. Мое тело охватило дрожь от прозвучавшего в его голосе веселья. «Кто?» — сдавленно повторила я. В тусклом свете, пробивавшемся из коридора, сверкнули паучьи клыки. «Твой отец!» Внезапно ощутив что-то на своей ноге, я выскочила в коридор. Принялась стряхивать с себя пауков и остатки паутины, переводя дыхание. Не почувствую я ничего. Так бы и стояла до сих пор в оцепенении, не в силах пережить услышанное. Сделав еще один глубокий вдох, я вспомнила те слова. «Он никогда тебя не полюбит», — встряхнула головой, прогоняя навязчивый шепот. Вполне вероятно, воплощение говорило вовсе не обо мне, ведь это Магнус был проклят. Возможно, эти слова предназначались ему или даже его отцу. К тому же у меня не было настоящего отца, во всяком случае кровного, который был бы мне дорог. «Вероятно, таковым можно было бы считать Джембера, но он совсем не обладал отцовским инстинктом». И все же точное попадание этих слов настолько меня обескуражило, что я мигом захлопнула дверь и бросилась в покрытую сажей комнату, более безопасную, решив лучше заняться ей».